«Ты оставляла ее на какое-то время без присмотра?» «Я вас не понимаю. Это простой вопрос, Изабелла». «Я не понимаю, в чем дело», — ответила та. «Зачем вы задаете мне все эти вопросы? Вам не нравится, как я делаю свою работу?» Я этого не говорила. «Я никогда не оставляю Лили без присмотра. Никогда. Разве что во время ее дневного сна я могу спуститься вниз и немного прибраться». «Я не это имею в виду». «Тогда что вы имеете в виду?» Изабелла внимательно посмотрела на Майю. «Тянуть дольше никаких причин не было». «Я хочу кое-что тебе показать». На кухонном столике стоял ноутбук. Майя взяла его в руки, а Изабелла придвинулась ближе. «Я установила в гостиной камеру», — начала Майя. На лице Изабеллы отразилось замешательство — Мне ее дала подруга. Зачем-то пустилась в объяснение Майя, хотя на самом деле почему она должна была перед кем-то объясняться. Она записывает то, что происходит в доме, пока меня нет. — Камера? — Да. — Но я ни разу не замечала камеры, миссис Беркет. Ты не должна была ее замечать. Это скрытая камера. Изабелла бросила взгляд в сторону кабинета. — Ее еще называют «нянина камера», — продолжала Майя. «Помнишь новую фоторамку, которая стоит на полке?» Взгляд Изабелла уперся в полку. «Да, миссис Беркет. Так вот, на самом деле это камера». Изабелла повернула голову обратно к ней. «Значит, вы за мной шпионили?» «Я наблюдала за моим ребенком», — отрезала Майя. «Но меня вы об этом в известность не поставили?» «Да, не поставила. Почему?» — Не надо сразу становиться в оборонительную позицию. — В самом деле, — скинулась Изабела, вы мне не доверяли, а ты на моем месте доверяла бы? — Что? — Дело тут не в тебе, Изабелла. Лили — моя дочь. Я отвечаю за ее благополучие. — И вы считаете, что если будете за мной шпионить, это пойдет ей на пользу? Мая развернула видео на весь экран и включила запись на воспроизведение. До сегодняшнего утра я полагала, что это не повредит. И что же случилось сегодня утром? Мая развернула ноутбук экраном к Изабеле. Вот смотри. Сама моя пересматривать видео не стала. Она уже и так просмотрела его достаточно раз. Вместо этого она сосредоточилась на лице Изабелы, пытаясь уловить признаки смятения или нечистой совести. И что я должна увидеть? Майя бросила взгляд на экран. Якобы Джо только что исчез из кадра, после того, как перекрыл своей спиной обзор. Просто смотри дальше. Изабелла сощурилась. Мая старалась, чтобы ее дыхание оставалось ровным. Говорят, никогда нельзя знать наверняка, кто как поведет себя перед готовой разорваться гранатой. Можно только предполагать, вот ты стоишь со своими товарищами по оружию, И вдруг вам под ноги бросают гранату. Кто обратится в бегство, кто бросится на земничком, кто накроет гранату своим телом и пожертвует собой? Можно попытаться строить предположение. Но пока граната не приземлилась у ваших ног, наверняка никто не может сказать ровным счетом ничего. Мая не раз подтверждала свою отвагу перед товарищами. Они знали, что в бою она способна оставаться хладнокровной, спокойной, собранной. Она была лидером и раз за разом демонстрировала эти качества. Но, как ни странно, ее лидерские качества и хладнокровие никак не проявились в мирной жизни. Эйлин рассказывала ей про своего сынешку Кайла, который был образцом аккуратности и организованности в своем монте саду и полной противоположностью дома монте педагогика. Система воспитания. предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом Марией монте Годы жизни 1870-1952. Похоже, что-то в этом духе случилось и с Майей. Вот и сейчас, стоя перед Изабеллой, которая смотрела, как появившийся на экране якобы Джо сажает лилик себе на колени, и на лице девушки при этом не дрогнул ни единый мускул, Майя почувствовала, как ее решимость дала трещину. «Ну?» — сказала она. Изабелла в упор взглянула на нее. «Что? Ну?» У Майи потемнело в глазах. «Что значит это твое «что? Ну?» Изабелла вжала голову в плечи. «Как ты это объяснишь?» «Я не понимаю, о чем вы?» «Хватит играть со мной в игры, Изабелла!» Та отступила на шаг назад. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты посмотрела видео? Конечно. Значит, ты видела того мужчину? Изабелла ничего не ответила. Так ты видела того мужчину или нет? Изабела упрямо молчала. Я задала тебе вопрос, Изабелла. Я не понимаю, что вы от меня хотите. Ты видела его или нет? Кого? Что значит кого? Джо! Майя бросилась к Изабеле и схватила ее за грудки. Каким образом он оказался в доме? Пожалуйста, миссис Беркет, вы меня пугаете. Ты что, не видела Джо? Майя рванула Изабелу к себе. Изабела посмотрела ей прямо в глаза. А вы что, его видели? Она говорила еле слышно, практически шепотом. Вы хотите сказать, что видели на видео Джо? А ты. Ты его не видела? Пожалуйста, миссис Беркет, взмолилась Изабелла, вы делаете мне больно. Погоди, ты хочешь сказать, что не трогайте меня. Мамочка, это была Лили. Мая перевела взгляд на дочку. Изабелла воспользовалась этой возможностью и, отступив назад, прижала ладонь к горлу, как будто ее душили. Все хорошо, солнышко, сказала моя девочке. Все хорошо. «Мы с мамой просто так играли», — подала голос Изабелла, делая вид, что не может отдышаться. Лили переводила взгляд с одной на другую. Правая рука Изабеллы по-прежнему прикрывала горло, с излишней театральностью потирая его. Майя обернулась к ней. Та быстро вскинула руку, делая Майя знак не приближаться. «Мне нужны ответы», — потребовала Мая. Изабелла медленно кивнула. — Ладно, — произнесла она, — только, пожалуйста, дайте мне воды. Майя поколебалась, потом подошла к раковине, включила воду и, открыв шкафчик, вытащила оттуда стакан. Ей вдруг пришла в голову мысль о том, что это Эйлин снабдила ее камерой. С этой мыслью она подставила стакан под струю воды, налила его до половины и обернулась к Изабелле, как вдруг раздалось странное шипение. Мая вскрикнула от острой боли, неожиданно пронзившей ее. Словно тысячи крохотных стеклянных осколков вонзились разом в ее глаза —